Глава 23. Ника, а как вы попали к ним на службу? спросила Таня, садясь на большой плоский камень на берегу моря. Ночь была кругом. Темные тучи неслись по небу, разрывались, и тогда сквозь них блестел месяц. На мгновение вспыхивало серебром взволнованное море, и были видны белые гребни волн, песчаный берег. Поломанный черный камыш, кусты с оборванными листьями, пригнутые порывами ветра. И все сейчас же опять исчезало в темноте. Темный лес шумел неподалеку. Выли черные сосны, точно проклинали свою судьбу. Нигде не было видно ни огонька, и на море не горели огни проходящих судов. Шумом и рокотом катились волны, вставали черные косматы покрывались пеную, сгибались и неслись прямо на Таню. И вдруг падали и покорно шипели по песку у самых ее ног. В шубке было тепло и мягко сидеть, ветер не мог пробить шерсть платка, и щеки под ним горели лихорадочным румянцем. Таня слушала рассказ Ники о всех событиях этих трех лет. Они расстались с детьми, встретились стариками. Перед Таней вставал легендарный поход детей на Кубань, подвиги братьев Полежаевых, Ермолова и Оли, Она слушала рассказы про казаков, про то, как просыпались и вставали станицы на Дону и Кубани и освобождался юг России. Как ждали мы вас тогда у Колчака осенью 1918 года. От чего? От чего никовы не пришли тогда и не соединились с нами, прошептала Таня. Тихо звучал голос. Он говорил о соперничестве вождей о задетых самолюбиях, о чистолюбии наверху в штабах, пока внизу лилась драгоценная кровь русской молодежи и детей. Он говорил, как кадеты и гимназисты спасали положение на фронте, а потом брошены, грабили жителей, чтобы питаться. Ника рассказывал, как исполнялись требования англичан и французов, и как за каждую винтовку и патрон, за каждую рубашку, которую сменяли лохмоть и раненых, платили кровью казаков и добровольцев. Голос Ники дрожал, когда он рассказывал, как уходили к Новороссийску, и как шли они по грязной степи, а их обгоняли поезда, груженные разными вещами. Слезы звучали в его голосе, когда он рассказывал, как стояли на молах и по улицах Новороссийска казачьи лошади, и как волною проносилось по их рядам печальное ржание, и как плакали казаки. «Таня...» «Я убедился, что пока мы опираемся на Францию и Англию, мы не спасем Россию. Это не в их интересах. Они ссорили между собою вождей, они сознательно разрушали казачество. И Франция, и Англия всегда боялись казаков. Одной они грезились с войны 1812 года, другая боялась движения нового Ермака через Афганистан на Индию. И те, кто первый поднял восстание против насилий большевиков, Кто боролся в передовых рядах, три года затирались и унижались. И вместо дружбы и любви были зависть и злоба. Я видел, Таня, что Еврангель погибнет, потому что он не мог работать самостоятельно. Он должен был прислушиваться к общественному мнению Парижа и должен был исполнять желания французов. И еще, находясь на острове Халки, я понял, что спасти родину можно только, работая в России». За границей иммигранты могут лишь немного помочь. Они могут искусственно создать в России свободу слова, то, что так необходимо для нее. Они могут сберечь и сохранить специалистов и знания, которые нам нужны, но и только. Я пошел сюда. Я пошел на тысячи муг душевных, на вечный риск быть узнанным и замученным. Но настойчиво и постоянно я будил здесь русские чувства. Я напоминал погибшим, заблудшим людям только одно, что они русские, Таня. Верьте мне, еще немного времени, и Россия спасется. Уже близка она к покаянию, а через покаяние найдет она и спасение. Когда? Как? Не знаю. Не знаю. Теснее прижалась к нему странная фигура в солдатской распахнутой шинели и меховой шапке, окутанной платком. Большие глаза устремились на него» и были видны только они до да прямой белый нос. Они любили друг друга три года тому назад, и все три года через лишение, испытания, опасности и муки они пронесли свою любовь. И теперь не знали, каждое о себе сохранилась ли эта любовь, осталось ли в Нике прежнее чувство страстного обожания к ней Тани Саблиной. Когда она была дочерью известного генерала, богатой невестой, девушкой петербургского света, прекрасные в свои 18 лет. Теперь ее отец замучен и расстрелян. У нее не только ничего нет, ни дома, ни квартиры, ни имущества, но у нее нет и родины. Она нищая, одетая в краденое платье, и, может быть, там, за границей, куда они бегут, узнают ее каракулевое пальто, ее ботинки, ее белье и привлекут ее к суду. Ее юное тело увяло от голода и тифа, ее роскошные волосы острижены, и застывшая кровь не в силах заиграть румянцем на впалых щеках. Какая она невеста! Ника смотрел в ее лучащиеся любовью глаза и думал, что он недостоин ее. Да, он спас ее. Да, может быть, уже завтра они будут свободны и в свободной стране. Но Родина не свободна. И к какому алтарю поведет он ту, которую любил больше всего? И где совьет он свое гнездо?» Их сердца бились одинаково. Один и тот же гимн любви звучал в их душах. А души их, измученные, и страдавшиеся, истасковавшиеся, избитые этой ужасной жизнью, подобные загнанным на горной скалистой дороге молодым лошадям с разбитыми в кровь коленями, со стертыми холками, страдающими слезящимися глазами, были молоды и жаждали любви и счастья. Перед ними было темное море, неприятное, некрасивое, грозное, плоское море. Кругом была разлита печаль севера. Стлались к земле гибкие ветви ивы. Побуревшая трава была мокра и печально, сухо, шумел, потемнелый камыш. Стонали в лесу темные сосны. Все было черно и мрачно. Глухая осень говорила о смерти, и кладбищем казалась земля. Как хорошо, сказала Таня. «Милый, как хорошо! Какое великое счастье, свобода! Мы ушли! Мы ушли от них! Как хорошо шумит море! Какой чудесный запах воды, простора и воли, воли!» Прорезая темное небо, скользнул белый луч прожектора. Заискрились и мертвыми блестками, как гробовая парча серебром, он скользнул по воде, уперся в небо, что-то искал в косматах, стремящихся на восток тучах. Потом быстро понесся вдоль берега, озарил ярким светом сосны, и сильнее стала видна темнота леса. Выделились прямые, розовые наверху, голубовато-серые внизу стволы и качающиеся вершины деревьев. Стали видны серый забор и низкая избушка. Луч бежал по берегу, а под ним оживали, как призраки, предметы. Перевёрнутый дырявый чёлн, лайба на берегу о двух мачтах, Камень, песок и приникшая, растерявшаяся под ветром, низкая плоская трава. Луч остановился на них, ярко вспыхнули глаза Тани, и стала видна их васильковая синева. Заблестели завитки каракуля из-под расстегнутой шинели, и черная плоская костяная пуговица заиграла, как зеркало. Ника и Таня бросились на землю. Одна и та же мысль заледенела их сердца. Неужели увидали? Прошло несколько секунд, луч оторвался от них и побежал, шаря по волнам, сверкая на белых гребнях, а они все сидели молча и не могли оправиться от охватившего их ужаса. «Оп-оп!» — раздалось неподалеку за ними. Об! — отозвался Ника и встал. Осетров, Железкин и еще какой-то высокий, одетый в мужицкое платье человек приближались к ним.